Были старик со старухой, и была у них внучка Алёнушка. Собрались подружки идти в лес по ягоды, и пришли звать её с собой. Долго старики не отпускали внучку, потом согласились, только приказали ей не отставать от подруг. Ходят девушки по лесу, собирают ягоды. Деревце за деревце, кустик за кустик. Аленушка и отстала от подруг, а укали они ее, аукали, а девочка не слыхала. Уже стало темно, подружки ушли домой. И осталась Алёнушка одна. Влезла она на дерево. Стала громко плакать и приговаривать. Ау, ау, Алёнушка! Ау, ау, голубушка! У дедушки, у бабушки была одна внучка. Алёнушка! Ее девушки в лес заманили, Заманили и покинули. Идет медведь. Ой, девочка, о чем ты плачешь? Как мне, батюшка-медведюшка, не плакать? Я одна у дедушки, у бабушки, внучка-алёнушка. Меня девушки в лес заманили, заманили и покинули. А ты сойди, и я тебя домой отнесу. Нет, я тебя боюсь, ты меня съешь. Медведь ушел от неё, а Алёнушка опять принялась плакать. Идет волк. Ух ты, девочка! О чем ты, девочка, плачешь? Как мне, волк, не плакать? Я одна у дедушки, у бабушки, внучка Алёнушка. Меня девушки в лес заманили. Заманили и покинули А ты спустись на землю, я тебя домой отнесу Нет, я боюсь тебя, ты меня съешь Волк и убежал, а девочка опять плачет Бежит мимо лиса и спрашивает Ой, девочка, о чем же ты, девочка, плачешь? «Как мне, лисонька, не плакать? Я одна у дедушки, у бабушки, внучка Аленушка, а меня девушки в лес заманили, заманили и покинули!» «Так ты сойди на землю, я тебя домой отнесу!» Девочка с дерева сошла, села на спину к лесе. И помчалась лиса с ней на деревню. Прибежала к дому И стала хвостом стучать в калитку. Кто там? Это я, лиса. Принесла вам внучку Аленушку. Ах ты наша дорогая! Войди в избу! Да где ж нам тебя посадить? Да чем же нам тебя угостить? Принесли молока, ей! Не знаю, чем лису и почивать. Наелась лиса!